глоссарий Агнис именование клана огня, место проживания которого город Ламен и его окрестности. Арова знать Тикана. Асва именование клана лошади, место проживания которого город Гиена и его окрестности. Иша правитель территории, типа императора. Ишка жена Иши. Кесар именование клана Руки, обитающего в окрестностях города Хурнай. Кикла именование клана Травы, место проживания которого город Кэта и его окрестности. Крис кинжал с асимметричным клинком и характерно расширяющейся пятой у рукояти. Кусатара жители горных склонов Южные челюсти. Их основные занятия – овцеводство, добыча полезных минералов. Лапани – жители холодных песков, занимающихся кочевым скотоводством. Лига – расстояние в тысячу шагов. Ловчие иши – отборное войско, дружина. Лузи – не знать, чернь. Малла – исконные жители вольных земель – строящее жильё под корнями больших деревьев или в их дуплах. Мейки гигантские человекоподобные существа, обитающие в горах Северного Рога. Мугай жители южных районов Гиблых земель, в основном потомки беглых рабов и лузи. Некку именование клана тьмы, обитающего в городе Ак и его окрестностях. Никуманза Общее название народов, населяющих дикий лес. Палхи, исконные жители гиблых земель, отличались ритуальным и бытовым людоедством. Паркуи. Именование клана чистых, обитающего в городе Хилане и его окрестностях. Подтар. Именование клана Крыла, обитающего в городе Намеша и его окрестностях. Постельничий. придворный вельможа из числа привилегированной знати отвечает за поддержание чистоты, порядка и безопасности в спальне правителя Сакова именование клана зрядчих обетавшего в городе Харкиси и его окрестностях Салпа название всего мира под солнцем Сиун загадочное существо, которое по поверьям приносит несчастье спальничий слуга при постельничем струк плоскодонное парусно-гребное судно для использования на реках и озёрах сурна именование клана Рога обитавшего в городе Туварсе и его окрестностях тати собирательное название разумных существ салпы не относящихся к людям тулия собрание ураев тикана Угольные подковы. Специальные подковы, имеющие на нижней поверхности по наружной окружности бортик, добавляют лошади устойчивости, служат дольше, чем обычные подковы. Урай. Правитель главного города области и глава клана одновременно. Хисса. Именование клана Солнца, место проживания которого город Зенна и его окрестности. СР. Именование клана Крови, обитавшего в городе Араи и его окрестностях, а также имя матери главного героя Лука.